Глава 27, повествующая о том, как Усун привел в изумление обитателей лагеря Ань Пин Сай, и почему Ши Энь стал рассчитывать на помощь Усуна. Итак обращаясь к Усуну, Джан Цин сказал, «Не подумайте, что я предлагаю вам это из дурных побуждений, но чем идти вам в ссылку...» Лучше уж прикончить обоих охранников здесь. Пока что вы поживете в моем доме, а если пожелаете заняться разбойным делом, я сам провожу вас в кумирню бао что на горе двух драконов, и познакомлю с Лу-Джи Шенем и его компанией. Что вы на это скажете? — Я очень благодарен вам, дорогой брат, за такую заботу обо мне, — отозвался Усун. Но тут вот какое дело. Я всю жизнь боролся лишь против людей вредных. А эти служивые всю дорогу ухаживали за мной и были ко мне очень внимательны. Отплатив им злом, я поступлю против своей совести. Поэтому, если вы поистине уважаете меня, не губите их. — Ну, раз уж вы такой справедливый человек, — сказал Джан Цин, я сейчас приведу их в сознание и он тут же приказал работникам снять охранников со скамейки, на которой обычно разделывали человеческие туши. Затем Сунь Эрнян приготовила чашку противоядия, и Джан Цин влил его стражникам в уши. Не прошло и получаса, как оба служивых поднялись, словно после сна. Взглянув на Усуна, они сказали, «Как это с нами приключилось такое?» Вино здесь будто хорошее, и выпили мы не так уж много. А смотри-ка, до чего развезло. Надо запомнить это место. Когда будем обратно идти, заглянем еще по чашечке выпить. Усун только расхохотался. Засмеялись и Сунь Эрнян с Джан Цином. А охранники никак не могли понять, в чем дело. Между тем работники зарезали куры гусей, приготовили кушанье и подали на стол. Джан Цин велел расставить столы и скамейки в винограднике за домом, а потом пригласил Усуна и его охранников в сад. Там Усун предложил своей страже занять почетные места, а сам с Джан Цином сел напротив них. Сбоку поместилась Эрнян. Работники налили всем вина и хлопотали у стола, поднося кушанье. Джансин Цин все время подчивал Усуна, а когда наступил вечер, вынул два кинжала и показал их гостю. Кинжалы действительно были выкованы из булатной стали, и изготовить их, видно, стоило немалого труда. Они еще поговорили об убийствах и поджогах, совершенных удальцами из вольного люда, и Усун как бы невзначай сказал. Ведь даже такой справедливый и бескорыстный герой, как Сун гунмин Мин из Шаньдуна по прозвищу «Благодатный дождь», и тот из-за какого-то дела недавно вынужден был скрыться в поместье чиновника Чайдзине. При этих словах... Охранники Усуна просто онемели от страха и стали низко кланяться. — Если вы довели меня целым и невредимым до этих мест, — сказал Усун, — то могу ли я причинить вам зло? Мы просто беседуем о делах добрых молодцев из вольного люда, и бояться вам нечего. Мы никогда не причиняем зла людям справедливым. Выпейте-ка лучше вина. Завтра, когда мы прибудем в лагерь мэнжоу я еще отблагодарю вас. Ночевать они остались в доме Джан Цина, а когда на следующий день Усун собрался в путь, хозяин стал уговаривать его погостить еще. Так он и продержал их у себя три дня, оказав им радушный прием». Однако Усун все-таки решил распрощаться с Джан Цином и его женой. Джан Цин был старше своего гостя на 9 лет, и после того, как они побратались, стал называть его своим младшим братом. Когда же Усун решил идти, Джан Цин снова приготовил угощение и устроил ему проводы. Он велел возвратить ему злы и мешки, и еще подарил Усуну более десяти лян серебра а охранникам дал два 3 ляна мелочью. Свои десять лян Усун также отдал охранникам. Потом на него опять одели конгу и наклеили на нее печати. Джан Цин с женой вышли проводить их. Усун еще раз горячо поблагодарил за прием, и они расстались со слезами на глазах. После этого путники отправились прямо в Мэньчжоу еще до полудня они прибыли в город и прошли в управление где представили бумаги выданные им в области познакомившись с бумагами правитель округа принял усуна и написав ответное письмо передал его охранникам которые двинулись в обратный путь что к нашему рассказу уже не относится тут же усуна отправили в лагерьсыных и когда он прибыл туда то прежде всего увидел дощечку, на которой стояли три больших иероглифа – «Ань, Пин, Сай», что значит «Лагерь мира и спокойствия». Усуна отвели в одиночную камеру, и нет надобности говорить о том, как служитель писал расписку в получении преступника и как его принял. Когда Усун оказался в своей камере, Более десяти заключенных подошли взглянуть на него. «Ну, добрый человек», — сказали они, — «ты только что прибыл сюда. И если в узле у тебя есть какие-нибудь подарки или рекомендательные письма, доставай поскорее. Сейчас сюда явится надзиратель, и все это ты преподнеси ему. Тогда тебе не страшно предварительное наказание палками. Бить будут не так крепко». Но ну, а если нет у тебя подарков, то прямо надо сказать, дела твои плохи. Мы все, как и ты, ссыльные, и поэтому решили заранее предупредить тебя об этом. Ведь не даром говорится, когда погибает заяц, то и лиса его пожалеет, как родного. Ты новичок и не знаешь еще всего этого. Вот мы и пришли предупредить тебя». «Я очень благодарен вам, дорогие друзья, за ваш совет», — сказал Усун. «Кое-что у меня есть. Однако я дам ему деньги только в том случае, если он попросит добром Если же он станет вымогать их, то и чоха медного от меня не получит». «Не дело, ты говоришь, добрый человек», — принялись его уговаривать новые товарищи. «Ведь еще в старину люди говорили». Не бойся начальства, а бойся его власти. И еще, под чужой низкой крышей любой голову пригнет. Все это мы рассказываем тебе для того, чтобы ты был поосторожнее. Едва не сказали это, как кто-то крикнул. Надзиратель идет. И толпа моментально рассеялась. Усун развязал узел и спокойно уселся в своей камере. А начальник вошел к нему и сказал, «Это ты вновь прибывший преступник?» «Я и есть», — отвечал Усун. «Да ты что, в уме? Чего ты молчишь? Ты ведь тот самый молодец, который убил тигра на перевале Дзин Янган, а потом был начальником охраны в уезде Янгу. И я полагаю, сам кое в чем разбираешься. Чудно даже Да чего ты непонятливый? Ничего, здесь ты и кошку не посмеешь обидеть. Что это ты разошелся? Ответил Усун. Ждешь, что я поднесу тебе подарки? У меня даже и пол полчоха нету. Вот разве только два голых кулака я подарю тебе. Есть у меня, правда, немного мелочи. Но ее я хочу оставить себе на вино. Интересно поглядеть, что ты будешь делать со мной. Неужели решишься послать обратно в Янгу? Слова эти привели надзирателя в бешенство, и он поспешил удалиться. А вокруг Усуна собралась толпа заключенных. Некоторые говорили ему. Добрый человек, зачем ты нагрубил надзирателю? Смотри, хлебнешь горе. Сейчас он пошел доложить обо всем начальнику лагеря и они уж верно расправиться с тобой. — э не боюсь я их, — возразил Усун. — Пусть делают, что хотят. Будут со мной по-хорошему, так и я с ними. А нет, так постою за себя. Не успел он произнести эти слова, как в камеру вошли четверо и вызвали нового ссыльного. — Здесь я, — отозвался Усун и никуда не пойду что вы тут кричите тогда они схватили усуны и поволокли в зал где уже находился начальник лагеря человек шесть охранников подвели усунок к начальнику который велел снять с него конгу и сказал но ты преступник известно ли тебе старое уложение императора у по которому каждого новогосыльного Для острастки подвергают стопалочным ударам. Служители, скрутите ему назади руки. — Не беспокойся зря, — сказал усом Если хотите бить, бейте так. Не к чему скручивать мне руки. Не будь я удальцом, убившим тигра, если уклонюсь хотя бы от одного удара. Если хоть раз пикну... Можете отсчитывать мне все удары сначала. Не будь я добрым молодцем из Янгу, если солгал». Присутствующие рассмеялись, и кто-то сказал, «Вот дурень, со смертью играет. А ну посмотрим, как он вытерпит». «А бить так покрепче до да позлее», — продолжал Усун. «Смотрите, чтобы без всяких послаблений». Тут уж все расхохотались. Охранники взялись за палки и даже крякнули. Но в это время появился неизвестный человек, который встал возле начальника лагеря. Ростом он был более шести чьи, на вид ему было годы двадцать четыре. У него было белое лицо, усы и борода трезубцем свисали вниз, голову Украшала белая косынка, а одет он был в темный шелковый халат. Одна рука незнакомца висела на перевязи. Человек этот нагнулся к начальнику и что-то сказал ему на ухо. — Вновь прибывший преступник Усун, какой болезнью ты болел по дороге? — спросил тогда начальник лагеря. — Ничем я не болел, — сердито ответил Усун. Все у меня было в порядке. Я и вино пил, и кашу, и мясо ел, и пешком шел. «Этот парень заболел по дороге», — заявил тут начальник. «Я полагаю, что мы можем сделать ему снисхождение и отложить наказание». «Скорей говори, что болел», — подсказывали Усуну, стоявший рядом охранники. «Начальник лагеря жалеет тебя». А ты придумай что-нибудь, и все будет в порядке. Да ничем я не болел, и ничего особенного со мной не случилось. Стоял на своем усу. Бейте, как полагается, нечего откладывать. А то сиди потом и гадай, когда тебя вздуют. Опять все присутствующие расхохотались. Засмеялся и начальник лагеря. Не иначе, как парень заболел горячкой, сказал он. И, видать, еще не пропотел как следует, раз всякую ерунду. Нечего его слушать. Уведите в одиночку и заприте. Четверо стражников потащили усуны и заперли в ту самую одиночку, куда его привели в начале. Скоро к окошку его камеры подошли другие заключенные. «Верно, есть у тебя какие-нибудь письма к начальнику лагеря?» — говорили некоторые из них. Да ничего у меня нет, сердился Усун. А если у тебя и вправду ничего нет, замечали другие, так мало хорошего в том, что тебе отложили наказание. Вечером они непременно тебя прикончат. Как же это они прикончат меня? поинтересовался Усун. Принесут тебе две чашки каши из заплесневевшей крупы, отвечали ему. А когда ты наешься? отведут в яму, что около стены, свяжут, завернут в циновки и поставят вверх ногами. Часа не пройдет, как ты будешь готов. Это у них называется пень-дяо, подвесить как тарелку. А что еще не могут со мной сделать, спросил Усун. Еще есть один способ, отвечали ему. Наполнят большой мешок песком, Свяжут тебя и придавит И в этом случае не пройдет и час и как ты кончишься. Способ такой называется тубудай, то есть мешок с землей. А есть еще какие-нибудь способы, допытывался Усун. Самые страшные эти два, отвечали ему. Остальные полегче. Не успели они договорить, как вошел солдат с большим блюдом в руках. — Который здесь вновь прибывший ссыльный военачальник Усун? — спросил он. — Я, — отозвался тот, — чего тебе надо от меня? — Начальник лагеря прислал вам закусить, — сказал солдат. Усун увидел на подносе кувшин вина, миски с мясом и лапшой, а также чашку приправы. — Может, все это прислано, чтобы прикончить меня, — подумал Усун. Что ж, покуда суд до дела, я подкреплюсь, а там видно будет. И взяв кувшин, он одним духом осушил его, затем покончил также с мясом и лапшой. Когда все было съедено и выпито, солдат собрал посуду и ушел. Оставшись один в своей камере, Усун, иронически улыбаясь, сказал себе, — Посмотрим, что они со мной сделают когда наступил вечер солдат снова принес блюдо как ты опять пришел удивился усун да вот прислали меня с ужином отвечал тот расставляя на столе тарелочки с закусками тут оказался и большой кувшин с вином и блюдо с жареным мясом и миска рыбной похлебки и еще миска каши а тем временем усун сидел и думал Когда я съем все это, меня обязательно прикончат. А, черт с ними! Помирать-то хоть сытым. Съем, а там посмотрю, что будет. Когда Усун покончил с едой, прислужник собрал всю посуду и ушел. Но через некоторое время вернулся с каким-то человеком. Один из них тащил бадью для купания, а другой горячую воду. Приблизившись к Усуну, они сказали, — Просим вас помыться, господин начальник охраны. — Может, они хотят расправиться со мной, прежде чем я кончу купаться? — подумал Усун. — А что мне бояться их? Вымысь как следует. Между тем все уже было приготовлено, вода налита. Усун залез в бадью и начал мыться. После этого ему дали полотенце и халат, и он вытерся и оделся. Один из прислужников унес бадью с водой, а второй развесил над кроватью полог Потом они расстелили циновки и, устроив все как следует, удалились. Усун запер дверь на задвижку и, оставшись в одиночестве, принялся размышлять. «Что все это может значить?» — думал он. Э, да пусть их делают, как хотят. Посмотрю, что будет дальше. И, повернувшись на бок, он заснул. Ночь прошла спокойно, без всяких приключений. На следующий день, как только он открыл двери, снова увидел человека, приходившего накануне. Теперь в руках у него был таз с водой для умывания, и он пригласил Усуна помыться а потом подал воды прополоскать рот. Затем он привел цирюльника, который расчесал Усуну волосы, уложил их на макушке и повязал ему голову косынкой. Вскоре пришел еще один человек с подносом и расставил на столе закуски, миски с кашей и мясным супом. Усун же, глядя на все это, думал. «Ну — Ну-ну, продолжайте это так и дальше. А я пока что буду есть. После еды Усуну подали чашку чаю. Когда он выпил, прислужник сказал. — Верно, вам неудобно здесь, господин начальник охраны. Вы бы перешли в соседнюю комнату. Там можно получше отдохнуть, да и подавать туда удобней Вот теперь-то и началось, — подумал Усун. — Что ж, пойду с ним, посмотрю, что будет. Один из прислужников собрал его вещи и постель, а другой проводил в помещении, находившееся в передней части тюрьмы. Здесь было чисто, прибрано и расставлены новые столы, стулья и другие вещи. Войдя в комнату и оглядевшись, Усун подумал. «Говорили, что меня бросят в яму, а привели в такую хорошую комнату, здесь куда лучше, чем в моей прежней камере». Как же это так получается? Так просидел Усун до наступления полдня, когда снова появился человек с мисками и кувшином вина. Он расставил на столе принесенную им еду, и здесь оказались закуски четырех сортов. жареные курицы много помпушек. Человек разломал на части курицу, налил в чашку вина и пригласил Усуна кушать. А между тем Усун глядел на это и думал про себя. Да что же это все-таки значит? Когда стемнело, ему снова принесли множество кушаний, а затем воды для умывания и устроили так, чтобы ночью в комнате было прохладно. А ведь заключенные говорили, что со мной должны поступить иначе, размышлял Усун. И сам я полагал, что будет не так. Что же со мной возится? И на третий день ему по-прежнему подавали еду и вино. Кончив завтрак, Катюсун отправился прогуляться и увидел, как под палящими лучами солнца другие заключенные таскали в воду, кололи дрова и выполняли всякую тяжелую работу. Стояла шестая луна, и жара была невыносима «Как можете вы работать в такую жару?» — спросил Усун, остановившись около них и заложив руки за спину. «Добрый человек», — отвечали заключенные. «Ты, наверное, не знаешь, что работа здесь считается раем. Разве можем мы мечтать о том, чтобы укрыться в тени и отдохнуть? Ведь другие, у кого нет ни связи, ни денег, закованы в тяжелые железные колодки» и заперты в большой тюрьме. Вот им-то уж действительно и жизнь не в жизнь, да и умереть не дают. Поговорив с ними, Усун пошел дальше, и позади храма владыки неба увидел перед курильницей для жертвоприношений большую гранитную глыбу, на которой обычно устанавливался шест с флагом. Усун посидел немного на этом камне, а потом вернулся к себе, И, усевшись, стал размышлять. Вскоре опять явился прислужник с вином и едой. Не вдаваясь в подробности, скажем только, что прошло несколько дней, а Усуну все подавали хорошую еду и вино, и вежливо приглашали его за стол. Это вовсе не походило на то, что ему хотят причинить какой-нибудь вред. И сколько ни думал Усун, так ничего и не понял. И вот однажды в полдень, когда прислужник принес ему еду и вино, Усун не вытерпел и, положив руку на принесенную ему миску, спросил прислуживавшего ему человека, «Ты у кого работаешь? И чего ради ты приносишь мне вино и еду?» «Я уже докладывал вам, — отвечал тот, — что у начальника лагеря я свой человек». «Так вот я о чем хочу спросить тебя», — продолжал Усун. «Кто посылает тебя с едой и вином, и что будет дальше?» «Все делается по приказанию сына начальника», — отвечал прислужник. «Я заключенный преступник», — заявил Усун. «И ничего хорошего не сделал господину начальнику лагеря. Так почему же он посылает мне все это?» откуда мне знать отвечал прислужник сын начальника распорядился чтобы я обслуживал вас месяцев в пять или шесть а потом он будет о чем-то говорить с вами что за чудеса воскликнул усун уж не хотят ли они сначала откормить меня как следует а потом прикончить этой загадки мне не разгадать но могу ли я спокойно есть и пить не зная, что будет со мной. Ты вот что скажи мне, — продолжал он. Что за человек, сын начальника лагеря, и где он со мной раньше встречался? Лишь тогда я стану есть и пить то, что он посылает. Это и есть тот человек с подвязанной рукой, который был в канцелярии начальника лагеря, когда вас привели туда. Тот в темном шелковом халате? — Что стоял возле начальника лагеря? — спросил Усун. — Он самый. — Верно, он и спас меня тогда от наказания, — расспрашивал Усун. — Так оно и было, — отвечал прислужник. — Удивительное дело, — продолжал Усун. — Я из уезда Цинхэ, он уроженец Мэньчжоу. Никогда до сих пор мы с ним не встречались. Почему же он так хорошо относится ко мне? — Должна быть к этому какая-то причина. Не скажешь ли ты мне его имя и фамилию? — Фамилия его Ши. Зовут Энь, — отвечал человек. — Он хорошо дерется на кулаках, фехтует палицей, и в народе его прозвали Ши Энь — золотоглазый тигр. — Он, видимо, благородный человек, — сказал Усун услышав эти слова, — так вот что, пригласи-ка его сюда и передай, что лишь после того, как он придет, я смогу пить и есть все яства, которые мне приносит А если ты не позовешь его, я вовсе не стану есть. Сын господина начальника приказал мне пока что ничего вам не рассказывать, — отвечал прислужник. А через полгодика он сказал, можно будет с вами встретиться и поговорить. но хватит глупости болтать!» – рассердился Усун. «Пойди и пригласи его сюда. Мы познакомимся, и все будет в порядке». Человек был очень перепуган и никак не хотел идти. Однако, видя, что Усун не на шутку рассердился, Он покорился своей участи и отправился с докладом. Прошло довольно много времени, прежде чем из внутренних покоев появился Ши Энь. Он отвесил Усуну низкий поклон, а тот почтительно обратился к нему со следующими словами. «Я всего лишь преступник, находящийся у вас в подчинении». И не имел чести познакомиться с вами. Тем не менее, вы спасли меня от наказания, а сейчас изо дня в день присылаете мне вкусную пищу и прекрасное вино. Всего этого я ничем не заслужил у вас. И выходит, что получаю незаслуженную награду. Это лишает меня и сна и покоя. Я уже давно слышал «Ваше доблестное имя, старший мой брат», — отвечал Шиэнь. «Но, к сожалению, мы жили вдали друг от друга и потому не могли встретиться. Теперь, на мое счастье, вы попали сюда, и я рад вас приветствовать. Я откладывал встречу с вами лишь потому, что не мог оказать вам должных почестей». — Служитель только что сказал мне, — возразил Усун, — что примерно через полгода вы хотите о чем-то поговорить со мной. Не сделаете ли вы этого сейчас? — Ничего этого слуга не знает, — отнекивался Ши Энь. — Сболтнул вам лишнее, и все. — Вы просто церемонитесь со мной, уважаемый господин, — сказал Усун. Но мне трудно находиться в таком положении, в которое вы ставите меня. Прошу вас, скажите прямо, чего вы от меня хотите?» «Ну, раз уж мой слуга все равно проговорился», — заметил Ши Энь, «то придется открыть вам всю правду. Вы человек храбрый и настоящий мужчина. Поэтому я и решил обратиться к вам с одной просьбой, выполнить которую, я полагаю, можете лишь вы. Я не решался просить вас об этом сразу, только потому что вы прибыли издалека и сильно утомились. Вот я и счел за лучшее подождать с полгода, когда вы полностью восстановите свои силы, и тогда рассказать вам подробно о своем деле». Услышав это, Усун расхохотался и сказал, — Разрешите доложить вам, уважаемый суды, что в минувшем году я не менее трех месяцев болел лихорадкой, и сразу же после этого, будучи к тому же пьяным, голыми руками убил на перевале Зиньянган огромного тигра. Об этом оттолковать нечего. — Нет, пока я ничего больше не скажу, — возразил Ши Энь. Подождем еще немного. А когда вы наберетесь сил, я все вам открою. Так вы думаете, что я совсем без сил? Рассердился Усун. Вчера около храма владыки неба я видел большую каменную глыбу. Как вы думаете, сколько в ней весу? Да верно, Дзине пятьсот, не меньше, отвечал Ши Энь. Пойдемте. — предложил Усун. — И посмотрим, смогу ли я поднять этот камень. — Сначала вам надо выпить и закусить, а потом уж пойдем, — возразил Шиэнь. — Нет, сначала мы пойдем туда, а закусить будет не поздно и по возвращении, — настаивал Усун. И оба они направились к храму. Заключенные, виде Усуна рядом с сыном начальника, почтительно приветствовали его. Когда они приблизились к камню, Усун легонько потрогал его рукой и, рассмеявшись, молвил. — Я до того изнежился, что, пожалуй, и впрямь не подниму его. — Да, с камнем в 500 зине весом шутки плохи, — сказал Шиэнь. — А вы, господины, в самом деле поверили, что мне не под силу этот камень? — засмеялся Усун. — Ну-ка, люди, отойдите, сейчас я подыму его. Оголившись до пояса, Усун обхватил руками каменную глыбу и легко приподнял ее. Потом он обеими руками с такой же силой швырнул камень, что тот вдавился в землю на целый чит. Все заключенные, наблюдавшие это зрелище, онемели от изумления. Аусун вновь приподнял камень правой рукой и так подбросил его, что он взлетел не меньше, чем Наджан. Затем он обеими руками подхватил камень и тихонько опустил его на прежнее место. Покончив со всем этим, он обернулся к Шиэню и присутствующим здесь заключенным. Я не увидели, что лицо его даже не покраснело от напряжения сердце билось ровно и дыхание было спокойным шинн подошел к усуну поклонился ему и обняв его за талию сказал дорогой мой вы человек необыкновенный и обладаете волшебной силой вы поистине удивительный человек говорили также и заключенные низко кланяясь ему затем ше-эй пригласил усуна в свои комнаты и усадил его а теперь сказал усун вы должны сообщить мне что за поручение ждет меня посидите немного возразил шеэй и обождите пока придет мой отец когда вы познакомитесь с ним Я открою вам свою просьбу. Если вы действительно хотите поручить мне какое-то дело, то перестаньте шутить, сердился Усун. А то получается ерунда. Если б даже за это мне грозило четвертование, я и тогда согласился бы сделать это для вас. Не будь я человеком, если говорю все это из лести. Тогда, сложив руки и прижав их к груди, Обо всем рассказал ему. Видно, у суну было на роду написано еще раз проявить силу, перед которой не устоял даже тигр. И поистине, когда он пускал в ход кулаки, небо покрывалось тучами и грохотал гром. Когда же он действовал ногами, то и дождю с ветром становилось страшно. О каком деле Шиэнь сообщил Усуну? Вы, читатель, узнаете из следующей главы.